Глава девятнадцатая Всё же стоит признать, последние дни у меня сложились до невозможного тяжёлые. Вначале монотонная работа, затем монотонный поиск, затем бегство от старших демонов, вновь монотонный, как много этого слова, полёт, падение глайдера, вытаскивание из воды, как нашкодившего котёнка, угрозы, и как финал попытка меня убить. Все это не только не формирует желание общаться с незнакомцами, направляющими на тебя смертоубийственные заклинания, так еще и порождает нездерживаемое желание начать огрызаться в ответ. По-хорошему, мне следовало набраться терпения и, отразив несколько атак, выяснить у старика, кто такой наставник и что ему от меня нужно, что за странный купол, не пропускающий магию, что вообще происходит. Но это вечное страшное «но» о котором затем все время жалеешь. В памяти всплыло последнее путешествие в мир Вальгов. Основу воспоминаний сейчас составляли не битвы с демонами и перекачка энергии, а действия моего наставника Гасадсура. Используемые им конструкции нельзя было назвать простыми и легкими, но у меня сейчас было не то настроение, чтобы кидаться огненными шарами, стараясь пробить трехслойную защиту. Не обращая внимания на сковывающие меня нити, я первым делом обезопасил себя от пожирающих душу существ. Два мелких демона только и ждали начала битвы, как сразу ринулись вперед, желая высосать мою сущность и стать сильнее. Копирование, заклинание против малых демонов, насладиться взрывом, повторить. Не позволяя себе ни секунды отдыха, я перешел в наступление окружить точку, откуда исходит сковывающая меня линия своими нитями, и потянуть их в разные стороны. Пришлось зачерпнуть энергию в кристалле богуша, чтобы пересилить старика. Но результат меня полностью устроил. Я освободился, а на лице мага появилось выражение искреннего изумления. Вот только позволять этому изумлению и дальше находиться на противной морде никто не собирался». Там должны появиться ужас и страх, смертельная агония, безжизненное выражение. А еще лучше, чтобы ее вообще больше не существовало. Выбрав три самых простых конструкции, я начал последовательно воплощать их в жизнь, пробуя на прочность защиту противника. Первый удар, второй, третий. Старик стоял на месте, словно не замечал моих поток. Хотя нет, изумление ушло, сменившись напряжением. В руках появились силовые камни, до которых я никак не мог добраться из-за странного поля. По лицу прокатились капли пота. Мои действия явно вредили, но недостаточно. Слишком простые и малоэффективные заклинания я использовал. Ничего. У меня есть что-то посерьезнее. Правда, на это требуется время. Сковав сферу противника магическими нитями, чтобы никуда не убежал, я начал плести следующую конструкцию. Ее использовал Гасад чтобы пробить защиту сильных магов, что потеряли сознание, но все еще оставались защищенными. Это было нечто похожее на копье из силовых линий, по своей сложности сравнимое с заклинанием от младших демонов. Полторы-две минуты работы. Маг словно почувствовал, что я отвлекся и перешел в наступление. Отступать он никуда не собирался». Ему, ученику великого наставника, избранного самим Башоргом, не пристало бегать от какого-то выскочки набравшегося знания о природе магии. Двуслойная броня затрещала по швам под напором атак противника. Против меня использовали все то, что когда-то против лиары, Вот только в отличие от Чародея я не мог поглощать чужую магию и просто принимал ее на свою защиту. Камни, на которых я стоял, превратились в расплавленное озеро. Стало чудовищно жарко, но усиленная магическими линиями тела держалась, даруя мне возможность закончить плетение. Отвлекаться уходить в сторону я не имел права. Со стороны портала к нам уже неслась огромная армия демонов. Либо я успею и закончу конструкцию, либо сожженные ноги станут самой меньшей из всех моих проблем. Лицо противника исказилась гримасой злобы. Он развел руки в стороны, формируя между нами что-то черное и определенно неприятное. Это нечто стало увеличиваться, разрастаясь с огромной скоростью, но прежде чем оно смогло выйти за пределы защитного купола, я закончил. Разума хватило, чтобы не использовать конструкцию сразу, а положить на освободившееся место оперативки. Как же вовремя я убрал оттуда блокиратор влияния. Мгновение на то, чтобы положить заклинание. Мгновение, чтобы забрать из оперативки копирование. У меня не было 5 секунд на формирование этого заклинания. Еще мгновение, чтобы нанести удар по защите мага. И, позабыв о старике, развернуться в сторону подлетающих тварей Башорга. Рядом рвануло так, что двуслойная броня не смогла погасить импульс. «Взрывная волна откинула меня обратно в море, едва ли не туда, откуда меня так неаккуратно выдернули. Вынырнув, я увидел результат своего удара. Подлетевшие демоны не ожидали взрыва, их тела размазало по прибрежным камням. Даже несмотря на то, что убить тварь Башорга простым оружием достаточно сложно, у меня появилось несколько свободных мгновений, чтобы доплыть до берега. Мелкие демоны, мотая головами, пытались прийти в себя». Оглушило их знатно Мага нигде не было видно Я даже решил, что одним выстрелом сумел уничтожить страшного противника Но тут на меня обрушилась тьма То самое нечто обволокло меня полностью, изолировав от всего мира Это не были силовые линии, так что оборвать блокировку у меня не получалось Мало того, изоляция оказалась односторонней Я камнем пошел на дно и тут же ощутил, что не могу дышать Кругом была вода Меня все же умудрились заблокировать Пусть даже лишь физически Магия по-прежнему проходила через окутывающую тьму Но какой в этом смысл, если я не вижу куда бить? Тут же передо мной появились две сферы Но они оказались не в состоянии уничтожить блокировку а Лишь обеспечили меня воздухом Я даже передвигаться самостоятельно не мог Тело мне не подчинялось Неожиданно давление на защиту усилилось, словно тьма чувствовала мою слабость Вряд ли у заклинания существовали собственная воля и разум Значит, маг жив и продолжает атаку И я по-прежнему не видел его магическим зрением Ведь что-то аналогично использовал Фарку, мудряя скрывать от всех свой источник Почему я раньше не озаботился этим вопросом? Маги могут прятаться от таких, как я Что мне оставалось? поднимать руки и сдаваться, надеясь на быструю смерть. Ха. Одним из последних заклинаний, что использовал Гасад Сур, являлся огненный ливень. Когда мой наставник понял, что не успевает убить каждого обездвиженного вальга, он использовал самое эффективное средство массового поражения, которое только находилось в его арсенале. Оно значительно превосходило по сложности магическое копье, так что только на плетение мне потребуется минут десять, если не больше». «Но я никуда не спешил. Пока рядом со мной кристалл богуша, проблем с маной я испытывать не буду, а демоны в воду вряд ли сунутся». «Кроме того, существовала вероятность того, что на берег набежит огромная толпа противников, и мне удастся накрыть их всех разом». Сверху послышался недовольный рев какого-то демона. «Твари Башорга явно не нравилась вода. Нырять он отказывался» сковывающая меня тьма дошла до своего предела и остановилась. Раздавить у нее не получалось, но и отпускать меня маг не собирался, продолжая концентрироваться на своей способности. Я продолжал планомерно выводить линии, мысленно поражаясь тому, что сканер так и не показывал ни одного человека с источником или даже захудалым силовым камнем. Хотя, стоит признать, с силовыми камнями творилось что-то непонятное. Если кристалл богуша продолжал работать, как и раньше, то все мелкие камушки, что я забрал из фасорга, обнулились, словно из них полностью выкачали энергию. Собственно, из-за этого мой глайдер и упал. В нем закончилась магия, несмотря на то, что делали их из крови зверя. Аналогичные странности происходили и со способностями, дарованными тотемом. Дубовая кожа, с которой я уже свыкся, отказывалась активироваться, словно стеснялась показываться своему противнику на глаза. Мощный удар, которым я попробовал пробить купол, тоже оказался бесполезен, и, что меня тревожило больше всего, возвращение не могло работать тоже. А это был мой единственный способ убраться от неприятностей. Ладно, разбираться с проблемами буду в процессе их появления. Так что я не знал. Есть на берегу кто-то из людей, или все, включая мага, уже убежали. Тем не менее, останавливаться не собирался. Крики демонов пробивались даже сквозь водную толщу. Последняя нить легла на свое место, и я направил в конструкцию огромный поток энергии, установив в качестве точки призыва свое текущее местоположение. Других ориентиров у меня не было, а радиуса должно хватить на весь берег». На какое-то мгновение крики демонов умолкли, чтобы тут же возникнуть с еще большей громкостью. Вскоре к ним прибавились звуки шипения, глухих шлепков и как услада для ушей душераздиращу человеческие визги. Никогда не думал, что являюсь настолько кровожадным. Огненный дождь при максимальной силе магии, какая только возможна в этом мире, это достаточно сильно, чтобы продавить любую простую защиту. Неожиданно темная пелена, сковывающая меня по рукам и ногам, исчезла, носытив пространство красками. Но прерывать заклинания я не собирался. Не сейчас, пока я все еще нахожусь под водой. Изменив местоположение сфер, я начал медленно идти к берегу, готовый в любой момент вернуться под защиту океана. Но этого не понадобилось. Когда моя голова поднялась над водой и в нее начали бить струи огня, я понял – «Прямо сейчас на меня охотиться явно никто не будет». Каменный пляж оказался усыпан догорающими телами. Как людей, если я правильно понял по размерам, так и демонов. Твари Башорга огонь уничтожить не мог, зато у него получилось прижать их к поверхности. Но самым необычным, как по мне, явилось то, что темнокожий маг оставался жив и частично невредим. Почему частично?» потому что его одежда оказалась изорвана в лохмотья. Устроенный мной взрыв не обошел стороной этого гада. Спрятавшись под своим странным куполом, он стоял на четвереньках, словно держал на своей спине тяжесть всего небосвода и, как мне кажется, не думал о том, чтобы продолжать свои бесполезные атаки. «Приятно осознавать, что я оказался сильнее». «Расстояние между нами было не таким большим, но мне показалось невозможным отвлекаться на поверженного старика, чтобы насладиться окончательной победой». «До тех пор, пока огненный ливень, что я ощущал даже через двуслойную броню, прижимает демонов к камням, нужно себя обезопасить». «Твари Башорга слишком сильны и опасны, чтобы ими пренебрегать. Стоит одному пробиться ко мне поближе, как... даже думать об этом не хочется». «Двадцать три мелких демона. Такого улова в течение одного боя у меня и в прошлой жизни не было. Учитывая, что одну тварь я уже уничтожил, страшно представить, что произойдет с миром, если в нем останется активным этот портал. Конечно, дочь зверя не сможет пройти мимо, начнется заварушка, в которой людям будет отведена роль статистов и еды. «Да кто ты такой?» Послышался хриплый голос, как только последний из явившихся на пляж мелких демонов взорвался, заляпав пространство своей тьмой. Собственно, тот момент, о котором я жалел уже спустя несколько минут, и настал. Вместо того, чтобы поговорить с магом и выяснить, кто такой наставник, почему он желает меня уничтожить, что за странное защитное поле и каким образом можно выключить портал, как можно мирно решить наши противоречия прочее, я атаковал. Пять секунд на создание копирования и, не прерывая огненный ливень, я направил в противника магическое копье. Раздался звонкий металлический удар, словно кузнец со всей своей молодецкой дури влепил молотом по болванке. Маг пошатнулся, но устоял. На четвереньках это сделать было гораздо проще, чем на ногах. Останавливаться я не собирался. Через пять секунд в гада полетело следующее копье. Затем еще одно. И еще. Мне потребовалось нанести десять ударов, чтобы, наконец, продавить защитное поле. Последнее копье прибило магах камням. Как я и полагал, под куполом у него имелась трехслойная защита, привычная для всех приспешников Башорга. Вот только теперь я видел источник своего противника и четко понимал. Мне осталось нанести два от силы три удара». У темнокожего мага больше не было ни силовых камней, ни внутренних резервов, ни возможности долго держать защиту. Бросив взгляд в сторону портала, где толпились помощники мага, не решаясь выйти наружу, я приступил к очередному формированию магического копья. Пришло время заканчивать весь этот балаган. Неожиданно до моего слуха донеслось бормотание противника. Поверженный он, тем не менее, не сдавался, пытаясь до последнего выполнить задание своего наставника, даже ценой собственной жизни. «Великий Башорк, к тебе взываю! Яви этому миру свою силу! Отдаю тебе свою душу и тело, и взамен прошу одного! Уничтожь, Лего, Андо!» Магическое копье сорвалось с моих рук, чтобы пронзить противника и оборвать его чудовищное бормотание. «Но я опоздал». Заклинание размолотило в крошку камни, но мага на них уже не было. Он просто испарился. Ошеломленный я выпрямился, не понимая, как поступать дальше. Между мною и порталом находились 25 демонов, и обойти это поле возможности не было. Люди, что находились по ту сторону барьера, явно что-то кричали, махали руками, активно жестикулировали, но до меня не доносилось ни звука. А затем случилось нечто невозможное. Мир содрогнулся. Это не была игра словами. Все побережье действительно начало трясти, словно я попал в эпицентр чудовищного землетрясения. Вода, омывающая берега, начала захлестывать их огромными волнами, угрожая смыть в океан. По камням пошли трещины, все начало осыпаться. Я едва успел скопировать сферу очищения и выпустить ее на демонов, превращая их в огромный шар. Если тело твари смоет в море, беды не оберешься. 25 черных кристаллов посыпались на камне, но тратить энергию еще и на них я не мог. А потом я приклеился к одному месту, забыв о том, что нужно дышать. Потому что мне наконец стало понятна причина такого поведения нашего мира. Из мерцающей пелены портала появилась огромная когтистая лапа и вцепилась в арку, начав активно протаскивать сквозь узкий проход чудовищное тело. Оно не вмещалось, но целеустремленную тварь это не останавливало. Она ломала себя, выкручивала жилы и мышцы, если они вообще имелись у демонов. Люди и животные под куполом рухнули на землю, чтобы уже никогда с нее не подняться. Какие-то белесые сущности полетели в сторону портала, где наконец появилась вытянувшаяся морда. Она жадно втянула в себя воздух, поглощая души бедолаг, после чего начала изменяться, принимая нормальную форму. Землетрясение закончилось, но меня по-прежнему трясло, как лист на ветру. В наш мир влезал не просто демон. К нам пытался проникнуть, если не сам Башорк, то тот, кто управлял всеми демонами на конкретной планете. Повелитель гнезда на фоне этого чуда — ребенок, нацепивший родительскую броню и, важно, вышагивающий под умиление взрослых. «Бежать!» Запоздалая мысль родилась не сразу, но каленым обручем охватила голову. «Только бежать и не оборачиваться. Забиться в дальний уголок и при первой возможности отдать себя на растерзание каким-нибудь волкам, чтобы получить шанс уйти в мировой эфир». Те, кто сам себя убивает или попадает в лапы демонов, лишены такой возможности. Ноги отказывались слушаться. Я несколько раз дернулся и только потом сообразил посмотреть вниз. Камни преобразились. Они покрылись чем-то отвратительным, чужим, неестественным. И это нечто уверенно держало меня на одном месте, вцепившись в ноги мертвой хваткой». «Прочь, сапоги! Снять и выкинуть! Бежать босиком, лишь бы подальше от этого чудища!» Паника вцепилась в меня мертвой хваткой с такой силой, что я едва не совершил глупость. «Если Вальк прикоснется к демонической сущности голым телом, он умрет. Медленно и мучительно. Очень не хочется проверять, что происходит в случае с людьми, но что-то мне подсказывает, что тоже ничего хорошего. Мы не гоблины, там такое запрещено». «Всё, что я сейчас могу, стоять и ждать, когда монстр окончательно выползет наружу и начнёт пожирать все души в огромном радиусе». «Мне просто несказанно повезло», — портал призыва оказался окутан такой защитой. «Именно это заставило меня сильно хлопнуть себя по щекам». «Против влияния демонов точно существует некое лекарство, я вижу его собственными глазами. Оно не способно физически задерживать твари Башорга». Несколько минут назад мелкие демоны с легкостью пролетали через преграду. Но мне сейчас и не требовалась физическая защита. Вначале нужно разобраться с душой, потом с телом. Мозги начали шевелиться, пытаясь найти выход из ситуации. И не имея другого варианта, я активировал заклинание очищения прямо на себя». С неприятным чвяк, огромная темная масса вокруг меня взлетела в воздух и уплотнилась, высвободив достаточно большое пространство. Некогда гладкие камни, отшлифованные за тысячелетия океаном, исказились словно изъеденной кислотой. Мои сапоги, к слову, оказались целыми и невредимыми. Демонической заразе не удалось победить укрепленную ткань. Я очутился на свободе. Но мне вновь пришлось корректировать собственные планы. Все из-за того, что демон, выползающий из портала, истерил. Он прекратил вытаскивать себя наружу и, разину в пасть, орал, издавая наверняка какой-нибудь смертельный для всего живого рев. Мерцающий купол вновь оказался на моей стороне, защитив от опасных криков. Либо что-то произошло глобальное, на что я не мог повлиять, либо мои действия очень не понравились этому уродцу». Не откладывая в долгий ящик, я начал плести заклинание копирования, чтобы взять в оперативке очередное очищение и опустить его сбоку от себя. Еще один черный шар взлетел в воздух, высвобождая камни. И я четко понял – вползающей в наш мир твари очень не понравилось очищение. Ибо она забилась еще сильнее, и неожиданно я увидел выход из сложной ситуации – В вагоне монстр слишком рьяно дергал арку портала, и она начала ходить ходуном. Если не будет портала, не будет демона. Отличный шанс на победу. Все мысли ушли. У меня появилась вполне понятная и четкая работа. Каждые пять секунд я использовал конструкцию ощущения, бегая по пляжу взад-вперед. Демон давно прекратил попытки забраться в наш мир, и, как мне показалось, вообще начал пробовать выползти из него обратно. Огромная когтистая лапа опустилась на камни и начала заталкивать себя обратно. Но, как оказалось, это мне только так хотелось думать. На самом же деле тварь атаковала своей силой, в очередной раз покрыв все пространство черной слизью. Прорычав что-то нечленораздельное, я принялся заново очищать камни. Видимо, зависли здесь мы надолго. Собственно, так и оказалось. Едва я очищал пространство вокруг купола, как демон вновь опускал руку на камни, и все повторялось по новой. В среднем на один цикл у меня уходило полчаса. Приходилось очищать пространство целиком вокруг защитного купола. Через 20 циклов меня откровенно начинало подташнивать, а вокруг образовалась огромная гора черных шаров. Мне приходилось тратить энергию и силы еще и на то, чтобы откидывать их подальше, выводя из зоны действия, вползающие в мир твари. Хотя никуда она больше не вползала. Продолжала неистово, но при этом беззвучно орать, даже не делая попыток пропихнуть себя дальше. Ситуация натянулась, как струна. Было понятно всем, кто-то сломается первым. Либо я, устав и рухнув на землю без чувств, либо демон, осознав, что в этом мире ему не рады, и вернувшись обратно в свой мир. Но сломалось кое-что другое. Устройство, что создали маги для защиты своего портала, не выдержало напора явившейся твари и с хлопком взорвалось. «Я как раз заканчивал очередной цикл очистки Земли, так что морально оказался не готов к тому, что произошло». Вместе с куполом исчезла и блокировка звука. Я предполагал, что демон орёт, но чтобы так? Меня оглушило и пригвоздило к земле. На какое-то время я потерялся, и когда вновь начал воспринимать окружающую действительность, понял, что моё время пришло. Кругом была чёрная жижа, и мои руки находились в ней по самые локти. Кожа горела огнём, сердце билось через раз. Несмотря на жар, меня бросало в холод, словно вся сила ушла. Я потянулся к кристаллу богуша, чтобы хоть немного согреться, и без всяких эмоций осознал, что не могу этого сделать. Кристалл закрылся, спасаясь от демона, оставив меня один на один со страшной тварью. Демон осознал, что боль прекратилась, обратил на меня свой взор и втянул воздух. Тело накрыло невероятным холодом. Я явственно ощущал, как из меня вытаскивают душу, «Описать это чувство какими-то красивыми словами не получится. Вот только шли секунды, а я все еще оставался жив. Демон шумом выдохнул. Стало теплее, и только сейчас я заметил, как перед глазами что-то мерцает. Кристалл богуша, что ушел в глухую защиту, накрыл себя каким-то полем, пробиться через которое демон не смог». И мне несказанно повезло, что фигурка находилась в районе груди, защищая не только себя, но и мой источник. Когтистая лапа отпустила арку и начала увеличиваться в размерах. Не сумев меня высосать, демон решил прихлопнуть, как мелкую букашку. Признаться, я даже обрадовался. Лучше умереть так, чем в бездонной пасти поглощающей сущности твари. Вот только закончить свое движение монстр не смог». Неожиданно его лапа одернулась, а взгляд сместился с меня, прекратив вдавливать камни. У меня даже какие-то мысли появились. И прекрасно понимая бесполезность того, что я делаю, я вытащил из оперативки очищение и активировал на себя. Сейчас не до копирования. Вновь раздался громогласный рев демона, утратившего часть своей силы. Мои руки окончательно подкосились, и я завалился лицом вниз но не в темную демоническую субстанцию, на очищенный камень. Демону достаточно было один раз опустить лапу, чтобы завершить битву, но он этого не делал. Открыв глаза и повернув голову, ибо ни на что другое сил уже не было, я смог разобраться, что тварь Башорга утратила ко мне интерес. Она вновь вцепилась в арку портала и пыталась пропихнуть себя в этот мир, постоянно посматривая куда-то в сторону. Стало любопытно настолько, что я нашел силы еще раз повернуть голову, и где-то внутри израненной души появилось ликование. «Пусть я сейчас умру, но задумку я исполнил на отлично». Дочь Зверя явилась на защиту своих интересов во главе огромной армии драконоидов. Это был ее мир, и делиться с демонами она не собиралась».